Глава тридцать вторая Войдя в комнату, Лорена вела себя безукоризненно. Скорее всего потому, что здесь уже присутствовала Вита. Да и с собой экономка привела собственную горничную. Во всяком случае, до сих пор Мария эту женщину в доме не видела. Одета бывшая фаворитка была даже роскошнее, чем на королевской свадьбе. Платье по бритарской моде почти не гнулось от золотой вышивки. Богатое жерелье украшало стройную шею и провокационно опускала слезку сапфир в привлекательную складочку между пышными грудями. Вырез на платье казался на грани приличия. Соперница явно готовилась к визиту и собиралась действовать королеве на нервы всеми доступными способами. Лорена поклонилась достаточно низко и ласково спросила. — Ваше Величество, хотелось бы знать, в какое время вы желаете трапезничать? Лорд Нордвик прислал сообщение, что прибудет к обеду. — Вместе с лордами Олафом Юхансеном и Хансом Кристиансеном. По губам грудастой блондинки струилась ехидная ухмылочка. Но, к сожалению, ухмылочку к делу не пришьешь. В Марии полыхнуло раздражение, и она с трудом сдерживалась от того, чтобы напомнить девке, что лично она никого в свой дом не приглашала. Замеряв на секунду и дав себе время успокоиться, Мария ответила. «Пусть обед подают, как обычно». Обычно-то Мария как раз предпочитала обедать у себя. Но или она придумает до трапезы, как поставить лордов на место, или... Дождавшись, пока гадюка со всеми положенными поклонами покинет ее комнату, Мария прихватила теплую накидку и, не слушая возмущения Виты, которая от раздражения бубнила себе поднос ругательства в сторону нахальной экономки, скомандовала. «Пойдем, Вита, у нас еще много дел!» Человек, носивший титул старого бедвара, был действительно стар, но еще вполне крепок. Королеву встретил со всем почтением и положенными поклонами прямо во дворе дома. Начал предлагать угощение, и королева, которая торопилась поговорить, принялась отказываться. Неожиданное дерганье за рукав заставило Марию прервать свои слова на половине и с удивлением взглянуть на Виту. «Госпожа, не отказывайтесь!» Склонившись к ее уху, прошипела служанка. Кто знает, какие резоны были увиты но речь свою королева поправила. «Так что благодарю, но я не голодна. А вот если бы вы мне предложили чашку горячего взвара, признаюсь, выпила бы с удовольствием». В доме поднялась суета, но не нервная, а скорее веселая. Спешно накрывали на стол в трапезной. Пара женщин даже успели сменить туалеты, а хозяйка Марта Бёдвар просто накинула на домашнее платье богатую шерстяную шаль с разноцветной вышивкой. Взвар пили в большой комнате, где женщины торопливо собрали все лакомства, какие только были под рукой. Похоже, для семьи старого Бёдвара такой визит был честью и возможностью похвастаться соседям. Чаевничали долго и солидно, не забывая похваливать хозяйские пироги, пробуя различные сорта меда, любезно предлагаемые женой старого бедвара Большая часть народу за столом в беседе не участвовала, скромно стараясь рассматривать королеву не слишком открыто. Зато Марта подчевала гостью от души. «А вот этот мед, пресветлая госпожа, с лучшей пасеки бритарии привезли!» «Как знала, я не дала кадушку вскрыть и для важного случая берегла!» Похвасталась хозяйка, строго поглядывая на большое семейство за столом. Похоже, кое-кто уже покушался на этот самый мед, и теперь же на Бедвара демонстрировала домочадцам, как сама жизнь подтвердила ее право быть прижимистой и экономной. Это, безусловно, была ее личная маленькая победа над молодыми женщинами семьи. Старик же большую часть трапезы молчал и, кажется, просто присматривался к Марии. Завтрак в королевском доме, который они смогли себе позволить свитой, состоял из куска хлеба и по паре жареных яиц на человека. А здесь, на столе, выставлены были разнообразные вкусности, начиная от больших пирогов с какой-то кашей и мясом и заканчивая сладким рулетом с орехами. И это не говоря уже о четырёх сортах мёда, каждый из которых Мария с удовольствием попробовала, пусть и понемногу. Из-за стола королева вставала в гораздо более спокойном расположении духа и с улыбкой благодарила хозяев и за все вкусное, и за гостеприимство. Далее молчаливый старик отвел ее в кабинет, который показался Марии удивительно уютным местом. Небольшая комната с окном в полстены, возле которого стоял стол. Шторки, самые простые, льняные, но при этом белоснежные и накрахмаленные. Несколько полок, где аккуратно разложены свитки, разделенные какими-то забавными деревянными треугольниками на группы. Хозяйское кресло огромное и громоздкое. Оно было обложено подушками и покрыто слегка потертым овечьим мехом. Медный подсвечник с двумя оплывшими до половины свечками, медный же набор для письма и разложенный на столе пергамент с каким-то непонятным чертежом. Или это была карта? Рассмотреть подробнее королева не успела. Хозяин свернул ее в тугой рулон и отнес на полку. Старик все так же молча жестом предложил Марии хозяйское кресло. Но та также молча отрицательно помотала головой и уселась на табуретку напротив какие заботы привели ваше королевское величество в мой скромный дом мария немного помялась так и не поняв как обращаться к хозяину и решила начать с самого начала подскажите пожалуйста как я должна к вам обращаться все же звать вас старым бедваром у меня язык не поворачивается не такой уж вы и старый с мягкой улыбкой ответила марияхх Старик не кашлял и смеялся. Затем, успокоившись, подсказал. зовите меня просто, мастер Бёдвар. Самое оно то, что нужно». «Мастер Бёдвар, вы знаете, что я выросла в Бритарии. Ничего похожего на вашу систему отопления в моей стране нет. Мне очень хотелось бы узнать побольше о том, как работают эти удивительные трубы, почему вода не застаивается и не остывает, и вообще все, что вы пожелаете мне рассказать». Брови мастера взмыли почти к волосам, и даже нависшие над глазами веки широко открылись. Пусть белки глаз старика и были красноваты, но взгляд отличался осмысленностью и любопытством. Немного помолчав, как бы собираясь с мыслями, старик заговорил. Похоже, ему и самому нравилось то, чем он занимался всю жизнь. А сейчас, приобретя внимательного слушателя, он искренне радовался тому, что может поделиться знаниями. Немного перескакивая с одного на другое и пытаясь вспомнить точные даты прокладки отдельных веток водопровода, в целом он довольно толково изложил и историю первого бедвара и принцип работы водопровода. Так что, пресветлая госпожа, наше дело маленькое — трубы подвести, соединить надежно и утеплить. А далее с верхотуры-то водичка горячая самотоком так и идет аж до самого берега, а там а в море и сливается. А поскольку теплая и пресная вода льется туда уж не одно столетие, то в этом самом месте и рыба водится особая. сётр называется. Там только королевским рыбакам и дозволено ловить, потому как вкус у нее необыкновенный. «А вы сами пробовали эту рыбу, мастер Бедвар?» — полюбопытствовала королева. Старик посмурнел и неохотно ответил. «Давненько уже, пресветлая госпожа, на свадьбу мне по особому разрешению аж на трех рыбин этого сетра дозволили добыть. Мясо у него нежное, даже и сравнить не с чем». — Странно, что при такой высокой должности, которую вы занимаете, эту рыбу вам есть не позволяют, — как бы мимоходом заметила Мария. — Оно, госпожа, так и есть. Память людская, очень она непостоянная. Предкам-то моим лорды как равным кланялись, потому как наша работа наиважнейшая. А сейчас что? — мастер несколько раздраженно отмахнулся рукой и замолчал. «Вы не могли бы рассказать мне еще, а, мастер Бедвар, как происходит ремонт, если, допустим, одна из труб дала трещину?» «Есть у нас печь старая, возле Нордевика стоит. В прежние времена, ежели какой ремонт той печи надобен был, или, допустим, глиномесы требовались, лорды всенепременно и людей присылали, и за ремонт платили». «А только за давностью лет старые-то приказы королевские забылись, и теперь все за счет семьи делается. А семья-то огроменная у нас, и обо всех позаботиться нужно, чтобы еды было в досталь, чтобы дрова для готовки запасли на зиму. А казна год от году дровта то все менее отпускает». «А вы не пробовали обратиться с жалобой к королю? Мой муж мог бы восстановить старые законы?» Осторожно осведомилась Мария. «Не больно-то меня к королю и допущают, пресветлая госпожа», — нахмурился старик и добавил. «Чего знал пресветлая госпожа, все вам поведал. А более, простите, ничего я не знаю». И тогда Мария задала тот самый вопрос, ради которого и затеяло все. «Мастер Бедвар, а не могли бы вы мне показать, как тепло попадает в королевский дом?» Старик, все еще хмурясь, несколько мгновений раздумывал, но потом, кряхтя, все же встал с кресла и подошел к полкам за своей спиной. Безошибочно выбрав один из пергаментов, он разложил его на столе и узловатым пальцем повел по гладко выделанной коже, по пути поясняя. — От туточки горячий источник из новых, госпожа, отсюда труба начинается и аж досюда проложена. А сюда не смотрите, это от старого источника. Трубопровод имел небольшой изгиб. Похоже, на местности обходили какую-то возвышенность. Вдоль трубы шли небольшие повторяющиеся значки. Часть карты была покрыта условными прямоугольниками, и Мария спросила, «Где королевский дом, мастер?» «А вот-то он!» Старик постучал пальцем по самому длинному прямоугольнику на карте и пояснил. «Видите, к дому аж две трубы с разных концов идет. Это потому, госпожа, что больно он здоровый. Конечно, можно было бы по центру подвести и ветку на две стороны кинуть, а только старый король, при котором делали, большого ума был». Вот эта ветка, показал он ей левую сторону, и ту, где, как предполагала Мария, находились ее апартаменты. От другого источника идет. Это который ближе к городу и самый-самый первый был. А вот это госпожа, он ткнул в правый край дома, это уже от нового озера. Ему и всего-то лет пятьдесят. Я хоть и малой был совсем, а помню, как запускали воду. А вот это обозначено, где самые стыки трупы есть. Каждый сезон нужно обойти и проверить, как оно всё там. Много работы, госпожа. Не сидим мы без дела. То там ремонт нужен, то в другом месте. Дальше разговор продолжался не так и долго. Но и королева, и мастер Бёдвар остались довольны друг другом. Во дворец Мария вернулась незадолго до обеда. И Вита, отдохнувшая и вдоволь наболтавшаяся с женщинами дома бедвара где с ней обращались как с почетной гостьей, невольно поморщившись, сообщила. «Госпожа, уже вон и стол в трапезной накрывают. Может быть, пожелаете одежду сменить? Все же обед с лордами дело такое». «Не хочу я тратить время на эти глупости», — чуть рисковато ответила Мария, погруженная в свои мысли. Но почти сразу она спохватилась, обдумала слова служанки и перерешала. А впрочем, давай переоденусь, ты права, Авито, и спасибо тебе за подсказку. Для выхода к лордам Мария выбрала то самое, роскошное, расшитое золотом свадебное красное платье. Украшениями тоже не стала пренебрегать. И крупная брошь удачно легла на складки лифа, и пара перстней с серьгами заняли свое место те самые украшения с черным обсидианом, что подарил ей король. Лорд Нордвик должен их прекрасно помнить, он лично передавал их. Сейчас королева напомнит этим наглецам, что за ее спиной стоит владыка Нисландии.